1862 год. Письмо 151-е Василию Петровичу Боткину. 1862 год. Января 26-го. Москва. «Вы на клочке, пишете, и я на клочке, но вы как будто злобы на меня, а я с всегдашней симпатией. Оно, правда, выходит, как будто я отжиливаю у вас 600 франков, но я тут ни душой, ни телом не виноват». Получил я ваше письмо в то время, как, наверное, думал, что умру. Примечание первое и второе. Это у меня было все нынешнее ужасное тяжелое лето. Я ничего не делал, никому не писал, оттого и на ваше письмо, ответил только письмом к сестре и к банкиру Марсельскому, которого теперь забыл и адрес. Примечание третье. Я думал, что деньги ваши получены, а оказывается, что банкир их украл. На этой неделе вышлю вам эти несчастные 600 франков. Я издаю теперь первую книжку своего журнала и в страшных хлопотах, примечание четвертое. Описать вам, до какой степени я люблю и знаю свое дело, невозможно, да и рассказать бы я не мог. Надеюсь, что в литературе на меня поднимется гвалт страшный и надеюсь, что вследствие такого гвалта не перестану думать и чувствовать то же самое. У нас жизнь кипит. В Петербурге, Москве и Туле выборы, что твой парламент. Но меня, с моей точки зрения, признаюсь, все это интересует очень мало. Примечание пятое. «Покуда не будет большого равенства образования, не и лучшему государственному устройству. Я смотрю из своей берлоги и думаю, ну-ка, кто кого, а кто кого в сущности, совершенно все равно». Я попал в мировые посредники совершенно неожиданно, и, несмотря на то, что вел дело самым хладнокровным и совестливым образом, заслужил страшное негодование дворян. Меня и бить хотят, и под суд подвести, но ни то, ни другое не удается. Примечание шестое. Я жду только того, чтобы они поугомонились, и тогда сам выйду в отставку. Примечание седьмое. «Существенное для меня сделано. В моем участке на тысяч душ в нынешнюю осень возникли 21 школа и возникли совершенно свободно, устоят, несмотря ни на какие превратности. Прощайте, жму вашу руку и прошу на меня не серчать. Денег я вам сейчас не высылаю, потому что у меня их нет, но, как сказано, вышлю на этой неделе. Напишите, пожалуйста, как адрес того марсельского банкира и какие он представил отговорки». Напишите вообще о себе, о вашем здоровье. Я знаю от Фета, который, перестал быть поэтом, не перестал быть отличнейшим человеком и огромно умным. Приедешь в Москву, думаешь, отстал, Катков, Лонгинов, Чичерин. Вам все расскажут новое. А они знают одни новости, и тупы так же, как и год и два тому назад. Многие тупеют. А Фет сидит, пашет и живет, и загнет такую штуку, что прелесть. Об общих наших знакомых не могу сказать. Я от всего так отстал, прилепившись к своему делу, что другое на ум не идет. Зубы у меня все повываливаются, а жениться я все не женился. Да должно быть, так и останусь бобылем. Бобыльство уже мне не страшно. Что-то вы поделываете, и когда вас увидишь в России, потому что меня уже за границей не увидите. 26 января. Примечание Первое. Письмо 30 апреля 1861 года. Смотри переписка. Том 1. Письмо 148. Из Парижа. Написанное рукой неизвестного и только подписанное Боткиным. В нем сообщалось, что деньги, переведенные по распоряжению Толстого из Марселя Боткину, вернулись обратно в банкирскую контору в Марсель. Второе. Толстой предполагал в то время, что у него начинается чахотка. Третье. Письмо к Марии Николаевне Толстой неизвестно. Сохранился автограф неотправленного письма на имя банкира Дюпра с извещением, что деньги не получены, и с просьбой перевести их на имя кого-либо из банкиров Москвы или Петербурга. Том 60, письмо 304. Четвертое. Журнал «Ясная поляна». Цензурное разрешение было получено 18 января. Пятое. Речь идет о выборах дворянских уездных губернских предводителей. Шестое. Деятельность Толстого в качестве мирового посредника вызвала озлобление помещиков, так как во всех спорных случаях он защищал интересы крестьян. 7. 12 февраля 1862 года Толстой подал рапорт об отставке. Официальная отставка была получена 26 мая 1862 года. Конец примечаний.